«Я раньше не видел ничего подобного», — неохотно признался он. «Могу сделать одно предположение. Они были предназначены для передачи энергии варпа, возможно, для того, чтобы призывать что-то из него». Он снова пожал плечами. «Течения варпа в таком месте, как Адумбрия, могли показаться странными даже в лучшие времена. Честно говоря, вам лучше спросить об этом навигатора или астропата. Это больше по их части». «Возможно, они пытались каким-то образом повлиять на ток варпа?» — предположил Колба. «Ускорить свой флот вторжения или оттянуть прибытие ваших подкреплений?» «Это, конечно, имело бы смысл!» Согласился Живан, медленно кивая как раз в той манере, по которой я легко мог определить, как сильно ему не нравится подобная мысль. «Я обсужу это со старшим представителем Навис nobility. Не надо было и говорить, что навигаторы его флагмана не опустятся до того, чтобы напрямую общаться с подобными нам. Признаюсь, я был всем сердцем рад этому факту, и жутковатые отродить эти навигаторы...» Да и снобы такие, что планетарный губернатор срадословный, уходящий во времена до Хоруса, позавидует. И в довершение всего они могут вас просто убить взглядом, и это не в переносном смысле. «А что за тело?» – спросил Винзонт, поглядывая на них с очевидным усилием. «Завтрак?» – предположил я. «Да «Для того, что у них там застряло?» Майден ответил на это высказывание улыбкой, которая, как неудивительно, содержала даже некоторое количество благорасположения. «Возможно», – подтвердил он. Или что-то для развлечения, чтобы не скучать, проводя время. Но я бы все-таки предположил жертвоприношение. Еретики очень любят жертвоприношения, особенно когда вызывают всякую сечину. Возможно, кто-то из наших пленных сможет это прояснить. Напомнил я. Нам удалось захватить около полудюжны сравнительно непотрепанных представителей еретиков, что было неплохим уловом. Хеквин, в свою очередь, пообещал, что эксперты арбитров облазят весь купол сверху до донизу, выискивая любую, император знает какую улику, так что наконец начинало казаться, что мы продвигаемся в нашем расследовании. Возможно, ответил мне Живан. Я приподнял бровь. Мне казалось, ваши следователи уже должны были вытянуть из них все, что они могут знать. Задержанные отнеслись к нашим методам с неожиданным энтузиазмом. Некоторые, кажется, даже наслаждались происходящим. Но, по крайней мере,. произнес Хеквен громко выдохнув от облегчения, когда Гололит с громким щелчком отключился. Мы пока суд до дело, начали разматывать сюжеты контрабанды оружия, начиная с того конца, который удалось зацепить в ледяном пике. Он наградил меня улыбкой и кивком. Несмотря на мой скептицизм по этому поводу, кажется, оценка ситуации, данная комиссаром Каином, не была столь уж далека от истины. Единственной ошибкой было предположение, что оружие поступает в этот город из едва ночи. в то время как направление потока этого груза было совершенно противоположным. «Я рад слышать, что ваша уверенность в безопасности операции Звездного порта подтвердилась». Лебезно ответствовал я. «Но это до определенной степени», — нахмурился арбитратор. Шатл, который вы спугнули, должен ведь был откуда-то вылететь. Я предполагаю, что с одного из грузовых судов на орбите мы уже прочесываем записи службы контроля движения», — вставил Винсент. Но учитывая тысячи полетов шаттлов в день, его будет нелегко отследить, не говоря уже о предыдущих его посадках в том месте. Это в том случае, если шаттл действительно с одного из наших кораблей. Мрачно предположил Колба. Возможно, его послали рейдеры, те, что скрываются на внешних границах системы. Нет. Живан решительно покачал головой. Если бы прибыл хоть один корабль Хаоса, мы бы его засекли в тот же миг, как только он покинул Варп. А Наши заставы перехватили бы все, что вышло в реальный космос с момента нашего прибытия. Если только она не прибыла скрытно по одной из торговых линий. Я вспомнил хоровод огней, которыми я имел возможность любоваться с наблюдательной палубы благоволения Императора. Да, не позавидуешь тем, кому досталась от работёнка, выяснять, какой же из кораблей был нашим любезным контрабандистом. «Есть какие-нибудь уточнения по поводу того, когда должны прибыть рейдеры?» Спросил я. Лорд-генерал снова покачал головой. «От трех до 20 дней. Это самое лучшее приближение, которое могут дать навигаторы. Но мы обязаны учесть, что генерал Колба может быть прав, и их соратники на холодной стороне нашли какой-то способ ускорить течение варпа. Значит, лучше всего отталкиваться от предположения, что они могут прибыть в любой момент». Произнес колба Он, как мне показалось, даже оживился при этой мысли. Тут до меня дошло, что все наши разговоры о демонах и колдовстве варпа так крепко его запугали, что он с неприкрытой горечностью стремился уцепиться за любую возможность вернуть разговор к вещам, в которые хоть что-нибудь понимал. «Я приведу все отряды 3 в состояние боевой готовности, как только вернусь в свой штаб». «Это мудрая предосторожность», — произнес Живан, включая галолит обычным, нормальным способом нажимая руны на пипитре и стуча по нему кулаком, пока машина со скрипом не заработала. Возникшая картина была по обыкновению размытой, что и нашел несколько успокаивающим. Почти сверхъестественное качество тех изображений, что ранее демонстрировал Майдан, вызывало неуютное чувство, во многом подобное тому, что я испытал в куполе иритиков. В данный же момент перед нами открылось трехмерное изображение планеты, усеянное сотнями зеленых точек. Они отмечали присутствие боевых порядков СПО, призванных защищать свой родной мир. Большинство, конечно же, было сосредоточено в теневом поясе, Особенно густыми скоплениями они окружали главные населенные пункты и стратегически важные локации, хотя некоторые были рассеяны по горячей и холодной сторонам. Там, где города и другие объекты предоставляли удобные пункты для размещения гарнизонов. Несколько секунд поизучав холодную сторону, я смог найти ледяной пик и внушающую уверенность янтарную руну, которая обозначала присутствие нашего полка, хотя россыпь подобных ей значков была почти незаметна среди локаций, занятых СПО. Легко, конечно же, было обнаружить вальхельские танковые войска, потому как их значок был наложен на едва ночь, да и таларнсы достаточно четко выделялись на фоне слабо насыщенной гарнизонами горячей стороны. А вот к полки мне пришлось искать довольно долго, в целом впечатление складывалось удручающе. «Сколько до прибытия наших подкреплений?» – спросил я. «От пяти до 18 дней, если судить по последнему полученному сообщению». Живан немного помедлил, прежде чем продолжить. «Это было три дня назад. Три дня?» – переспросил Винзент. Дрожь недоброго предчувствия в его голосе, к счастью, достаточно привлекла всеобщее внимание, так что мне не пришлось трудиться и сохранять невозмутимое выражение лица. Мои ладони снова начали зудеть, что никогда не предвещает ничего хорошего. «Я надеялся», – продолжил Регент – «что вы получаете новости об их продвижении каждые 24 часа. В ли да». признал Живан с таким выражением, будто откусил горько корни и теперь прожевывал его. «Так должно быть. Но наши астропаты больше не могут пробиться к остальной части флота. Они сообщают, что в Варпе, кажется, наблюдается какое-то возмущение». Улебезно вставил Мейден. «Могу вас заверить, эти слова отнюдь не рассеяли моих страхов. Очевидно, что бы там ни делали культисты в ледяном пике, кроме того, чтобы запасать Император знает какое количество смертельно опасных предметов, что уже само по себе было не слишком хорошо». У них это получилось. Чем еще они были заняты, я, конечно, не имел ни малейшего понятия, но достаточно хорошо знал великого врага, чтобы понимать, что ничего хорошего ждать от него не приходится. Я мог только надеяться, что никто не заставит меня выяснять гибельные замыслы из первых рук, и в этой надежде забегу вперед, мне предстояло на свое горе разочароваться. Таким образом, до прояснения обстоятельств мы должны рассчитывать только на себя. Подвёл так Живан. Кол бы пожал плечами. «Мои солдаты и офицеры вас не подведут, лорд-генерал. У них может быть не столько опыта, сколько у ваших гвардейцев, но они сражаются за свой мир, за свои дома. Это может восполнить и не такой недостаток». «Не сомневаюсь», — ответил Живан, хотя, вероятно, только я знал его достаточно хорошо, чтобы увидеть, насколько он не был убежден этими словами. «Меня беспокоит то, что наши силы очень размазаны», — произнес я, озвучивая только что пришедшую мысль. «Но поняв, о чем говорю, я продолжал так гладко, будто и не собирался на этом останавливаться». «Если мы собираемся эффективно поддерживать войска генерала Колоба, нам нужно будет развернуть наши силы сразу же, как только станет известно, где враг давит на них крепче всего. Пока прибудут десантные катера, пока мы загрузимся и вылетим, уйдет куча времени. Мы успеем разве что к породу победы». Или скорее к закапыванию трупов, но сказать так было бы не слишком тактично. Впрочем, говорить мне ничего и не нужно было. Живан достаточно хорошо знал, каков будет счет, и понял меня без слов. «Я размышлял об этом», — произнес он. Изображение планеты на Гололите сжалось, чтобы показать несколько значков на орбите над столицей, его флагманы благоволения Императора, как я предположил. И не ошибся, потому как следующим жестом лорд-генерал указал на десантный корабль. «Держать десантные катера в резерве, так и собирался изначально, будет не особо полезно, как и указал комиссар. В любом случае на орбите они будут подобны сидячим уткам, легкими мишенями для прибывшего вражеского флота». «Тогда какова альтернатива?» – спросил Винзант. Вероятно, только теперь сообразив, что все гражданские звездные корабли в небе над ними также станут для рейдеров легкой стрелковой разминкой. Живан вздохнул: Пять десантных катеров, пять полков. Я представлю каждому свой. Таким образом, по крайней мере, одна рота будет готова развернуться в течение считанных минут. Если немного повезет, то катера смогут переправить гвардейские подкрепления туда, где они будут нужны, и вернуться к местам базирования, чтобы снова загрузиться. Генерал взглянул на меня, полагая, что сможет прочесть мою реакцию по выражению лица, и пожал плечами. «Я знаю, КФААС, что это не слишком удачное решение, но это самое лучшее, что мы можем предпринять. Полагаю, что так», — произнес я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал озабоченно. Конечно же, те, кому повезёт идти первым, подвергнутся значительному риску, но рота была формированием достаточной силы, чтобы позаботиться о себе до прибытия второй и третьей с последующими рейсами. Важнее же было другое. Все, что мне надо сделать, дабы убраться с планеты в том случае, если нам придётся солоно, а именно так оно и выглядело на данный момент, это отыскать какой-то предлог держаться поближе к десантному катеру. Казалось, что дела лично для меня повернулись немного к лучшему. Но, конечно, не надо было мне доверять этому ощущению.